Приложение. 12 энергетических профилей. Способ, которым человек накапливает, тратит и сохраняет энергию, я называю энергетическим профилем. У каждого из нас свой индивидуальный энергетический профиль. Одинаковых нет, но, разумеется, есть в чем-то схожее. Чтобы сделать первый шаг к пониманию своего энергетического профиля, мы можем задать себе несколько вопросов. Возможно, сразу ответить на них не получится. Важно просто задать их себе и попытаться над ними подумать. Вопрос первый. Сколько у меня энергии? Прямо сейчас, в данный момент, у меня мало энергии или много? Как именно я ощущаю нехватку энергии? Нет сил, нет мыслей, нет желаний и так далее. Как ощущаю ее избыток? Вопрос второй. Откуда берется моя энергия? Каков мой образ жизни? Что мне в нем нравится, а что нет? Физическая активность для меня – отдых или трата сил? Насколько для меня важен комфорт и какой именно – в деталях? Я лучше заряжаюсь в одиночестве или с людьми? Какое общение заряжает меня лучше? Могу ли я получать энергию от творчества? Вопрос третий. Правильно ли я определяю, сколько у меня энергии? Случается ли так, что я внезапно чувствую себя измотанным, хотя думал, что сил еще много. Бывает ли наоборот, что я полагал, будто потрачу очень много сил на дело, которое далось мне легко? Вопрос четвертый. Что сажает мои батарейки? После каких видов активности, после общения с каким конкретным человеком я чувствую себя как выжатый лимон? Чувствую ли я резкий упадок сил после конфликта, ссоры, стресса? К каким делам я приступаю с особенной неохотой? Вопрос пятый. На что я расходую энергию продуктивно? Когда у меня появляется чувство усталой, но довольной? Вопрос шестой. Могу ли я запасать и накапливать энергию в достаточных количествах? Чувствую ли я усталость, когда она еще не очень велика или сразу падаю без сил? Быстро ли я восстанавливаюсь? Удается ли отдыхать регулярно? Какие виды отдыха я предпочитаю, какие считаю не моими, какие еще не пробовал. Я не люблю закрытых типологий, претендующих на исчерпывающее перечисление чего бы то ни было. Подавляющее большинство явлений не поддается жесткой линейной классификации. Вместо этого я приведу дюжину примеров энергетических профилей, в которых многие слушатели наверняка узнают свои, а значит и почерпнут некоторую пользу. Пример первый. Энергия привычки. Мне нравится засыпать в своей постели. Я плохо сплю, когда приходится где-то еще. Утром он долго-долго надевает шапку. Кажется, до миллиметра выверяет. Наконец наденет и с явным удовольствием выдохнет. Теперь все правильно. С утра мне нужно не меньше полутора часов. Иначе начинаю спешить и дергаться. Лучше встану рано, но все сделаю не спеша. Журнал почитаю, накрашусь по порядку. Энергии немного, подзаряжают небольшие правильные вещи, такие как несложная уборка, все разложить по местам, ритуальные кофе с сигаретой, возможное увлечение, сад, каллиграфия, решение кроссвордов, судоку или шахматных задач. Часто человек с таким энергетическим профилем может сам того не осознавая, нервничать перед важными и даже не очень важными делами, рутинным походом к врачу, приездом родственников. Пример второй. Энергия навязчивости. Бабушка заставляла меня мыть пол в квартире с мылом. Если находила хоть одну пылинку, заставляла перемывать. А полировку мы как берегли. На тряпочку дышали. Лежу и перебираю по кругу все, что случилось за день. Веду мысленные разговоры. Оправдываюсь. Нахожу новые аргументы в споре. Я бросала курить уже 10 раз. Курю немного. Сигарет 5 в день. И только когда работаю. Не могу бросить, потому что курение четко привязано к умственному труду. Если не курю, мыслей в голову не приходит вообще. В отличие от энергии привычки, энергия навязчивости четко завязана на определенные виды деятельности или стимуляции. Расслабляться только с алкоголем, получать оргазмы только подпорно, не мочь сосредоточиться, пока не отдраена вся квартира. Это тоже энергия навязчивости. Баланс может быть разным. Навязчивость может давать больше энергии, чем берет, как в случае с девушкой, курящей 5 сигарет в день за работой, а может больше отнимать. Но в любом случае обязательно есть и то, и другое. Навязчивость дает гарантированные порции энергии, но и стоит эта энергия немало. Механизм, как правило, довольно жесткий, и ломать его не стоит. Можно лишь аккуратно ставить рядом какой-то другой и пытаться совершать постепенный переход. Пример третий. Энергия служения, принадлежности. Я вырос в плохом районе. Мы были настоящие гопники. Пошел бы по неверной дорожке, если бы не тренер по боксу и не армия. После армии тоже мог спиться, но, к счастью, дядя взял к себе на производство. Сначала управлять погрузчиком. Теперь работаю в отделе логистики. Пошел высшее получать. От компании имею награды. У нас целая система корпоративных бонусов. Мы с женой уже два раза получали поездки в подарок в Турцию и в Париж на пять дней. Мушкетеры короля, монахи, японские служащие, особенно несколько десятилетий назад, люди, которые чувствуют себя на своем месте в жесткой структуре, системе, в чем-то вроде пчелиного роя или муравейника, черпают энергию в служении, принадлежности к сообществу. Это может быть церковь, армия, спортивная команда. Важно, что их поддерживают жесткие рамки. Режим, должностные инструкции, профессиональная этика или ограничения Их энергия не расходуется на каждодневные маленькие выборы, которые занимают штатских. Они избавлены от прокрастинации и не могут размякнуть. Они подтянуты в силу того, что им задан бодрый строевой шаг. А у структуры есть четкая миссия, цель, устав, клятва Гиппократа. Так ведут себя и некоторые врачи, особенно хирурги и реаниматологи. Обратная сторона энергии служения в том, что не всякая структура дает цель, которую можно интернализовать, поместить внутрь себя. Поэтому после отставки или увольнения человек может остаться опустошенным. Из него вынимается тот графитовый стержень, который давал ему энергию на протяжении долгих лет, а новые вставить практически нереально. Поэтому многие люди, черпавшие энергию в служении, умирают почти сразу после прекращения активной деятельности. Пример четвертый – энергия рациональности. Меня драйвит в работе момент, когда я догадываюсь, как точно надо сделать. Инженером становится тот, кто все время, не уставая, ищет, как лучше, четче решить техническую задачу. Это бесценное переживание, оно мне никогда не надоест. Перед родами я накупила много-много продуктов, сделала из них сама полуфабрикаты 18 видов, примерно по килограмму каждый, и заморозила – составила список примерное меню на 3 месяца. В результате с малышом на руках совсем не тратила времени на готовку. Мы делаем проекты, которые связаны с аккумулированием всех скидок в магазинах города. Очень удобная услуга для тех, кто хочет отслеживать цены и покупать все действительно дешево. Инженеры, оптимизаторы, боги логистики, герои планирования, отличные хозяева, люди, у которых все схвачено, пользуются на полную катушку энергией рациональности. Обычно энергии у них много, больше среднего, потому что для столь подробного планирования нужно, чтобы силы не хотелось экономить, ведь на организацию процесса по рациональным лекалам уходит немало ресурсов. Частенько люди, черпающие энергию в рациональности, перфекционисты, им может недоставать спонтанности. В условиях хаоса они могут теряться, но на прямом шоссе это хорошо работающая и адаптивная энергетическая машинка. Пример пятый. Энергия эстетики. Наш музей – особое место, с особой энергетикой. Каждый предмет здесь хранит следы прикосновений великого композитора и его современников, друзей. Сами стены здесь дышат музыкой. Когда я вошла в этот храм, то сразу почувствовала, как-то место заряжено. Абсолютно все здесь не случайно. Композиция, ритмы этих стен, их можно читать как поэзию. Человек, который черпает энергию из красоты, эстетики, любования и хорошего вкуса. Возможно, и сам он тоже немного красуется. Энергии не очень много, и она тихая, камерная, хорошо продуманная. Источник энергии, кроме всего прочего, еще и в самооценке, которую эстет строит на своей изысканности и понимании красоты. Человека красоты нельзя назвать полностью свободным от зависти и негатива, хотя со стороны не скажешь. Пример шестой. Энергия избранности. «При встрече он так и сказал. Тебе очень повезло, что ты меня встретила». А во время секса фантазировал, что я рожу ему трех сыновей, и они будут с ним ехать на мотоцикле, такие одинаковые, как три капли воды, похожие на него. Я не могу перестать чувствовать себя уникальной, лучше других. Вместе с тем получается, что в каждый момент времени я не дотягиваю до идеала, и этим я иногда сама себе противна». Иногда людей с энергией избранности называют «нарциссичными», имея в виду, что их драйвы заключаются в поддержании высокой самооценки, а оборотная сторона включает в себя глубокие, подчас неосознанные привычные чувства стыда и зависти, которые такие люди стремятся блокировать. Нас же в этом интересует именно то, что люди с нарциссическими чертами действительно часто бывают успешными – Ориентируясь на внешние оценки, избегая своих темных сторон, они учатся блистать, встраиваться и доминировать. Человек с энергией избранности может быть и невысокоэнергетичным, но тогда он стремится обладать некой особостью, которая сделает его лучшим в конкретной нише. Пример 7: Энергия организатора. Очень дельная новая преподавательница истории, столько всего в школе стало интересного происходить, когда она пришла. Люди к ней тянутся. Мой отец 25 лет руководил институтом, и ни у кого даже вопроса не возникало, почему он. Зато когда он умер, стало очевидно, что заменить его некому. Он был эпохой не только для этих людей, но и в целом для отрасли. Я часто говорю о том, что никаких лидеров по природе не бывает. А вот кто совершенно точно бывает, так это люди, энергетический профиль которых предрасполагает их к ответственности за других повышенным обязательствам, принятию решений. Совсем не обязательно им хочется занимать первые места в официальных иерархиях, но это именно те вечные старосты, которые всегда готовы организовать людей вокруг какого-то дела, аккумулировать энергию членов сообщества, добавить к ней свою, реализовать вместе проект. Так устроено то, что мы называем организаторскими способностями. Обычно энергии у такого человека больше среднего, но бывает по-разному. Ведь кто, кроме меня? Если бы вы знали, как я устала все на себя брать. Решила уже, что в этом году пусть сами придумывают программу для корпоратива. Но в итоге очнулась 22-го в парике Снегурочки и обнаружила, что помогаю аниматору сочинять шуточные речи. Пример 8. Энергия тревоги. С ним так трудно, потому что он постоянно устраивает авралы на пустом месте». Очень нервная обстановка, вечная спешка, повышенные требования, новые великие цели. Конечно, люди очень много получают, но... В 4 утра просыпался, чтобы позвонить в новосибирский филиал и убедиться, что все на месте и приступили к делу. Мне нужно знать все подробности, и я не успокоюсь, пока не пойму, как мы будем действовать на месяц вперед». «Я должен предусмотреть все возможные неувязки. Если кто-то этого не понимает, мы не сработаемся». Тревога часто бывает энергетическим топливом успешных людей. Но осознать этот факт хочет и может далеко не каждый. Ведь у слова «тревога» плохая репутация. Быть тревожным престижно, Проще принять свою тревогу, если понять, что, становясь топливом, она преобразуется не столько в мешающую тревожность, сколько в активность, направленную на использование риска. Часто люди тревоги отлично умеют рисковать и обращаться с неопределенностью, Именно потому, что тревога работает как отличный индикатор опасности. Человек с энергией тревоги должен непрерывно ехать вперед на велосипеде, чтобы угрозы, которые он видит, не догнали его. Обычно тревога дает много энергии, а оборотная сторона этого профиля, описанная в седьмой главе неумение отдыхать, ждать, терпеть и делать паузы. Часто энергия тревоги сочетается с энергией рациональности и планирования, и это очень распространенный типаж среди предпринимателей, особенно инноваторов. Пример девятый. Энергия удовольствия. Идеальное состояние человека – это сидеть за столом, чтобы хлеб, сыр, вино, оливки и, конечно, хорошие друзья. Можно делать дела, можно рассказывать истории. Это та точка равновесия, в которой надо почаще находиться. Смену отработаешь, выйдешь на крыльцо, потянешься, рассвет за рекой. Все тело ноет от усталости, но чувствуешь, что работать нравится и жить хочется. На вопрос о смысле жизни такой человек так или иначе отвечает для себя потому что просто жить хорошо. Драйвит сам процесс жизни, ее подробности. Нередко такой человек любит вкусную еду, ценит баню, иногда занимается и спортом, всегда только любимым видом, и тогда к нему очень неравнодушен. Ему дает много энергии хобби, рядом с ним бывает приятно находиться, потому что любовь к веществу жизни заражает и заряжает. Пример десятый. Энергия традиции. Я ему говорю, так дела не делают, у нас так не принято. Надо сначала сходить к Виталию Андреевичу, поинтересоваться, что наверху об этом думают, а потом уже что-то решать. Кроме правил, есть то, как это у нас обычно происходит. Это нельзя ломать. У моего сына очень длинные волосы, потому что у меня нет возможности сейчас взять отпуск, съездить на родину и устроить традиционный праздник, когда бабушки и дедушки стригут ребенка. Все старшие должны отрезать по пряди. «Нет, родители не могут сами это сделать, я подожду июня». Так получилось, что обе семьи, моя и мужа, должны быть обязательно вместе на Новый год. И вот теперь мы не знаем, что делать и у кого праздновать. Видимо, придется делать это отдельно, каждому со своей родительской семьей, иначе обидятся. Энергия традиции – это тоже своего рода энергия принадлежности, но не к жесткой профессиональной структуре, а к чему-то вроде семьи даже если дело происходит в компании. Здесь старшие опекают и обучают младших. Здесь уважение и неформальные обычаи важнее любых других резонов, даже эффективности или здравого смысла. Человек отдает свой избыток энергии семье, а взамен получает гарантированную поддержку, но только в той форме, в которой семья может ее дать. Это коллективная форма существования энергии. Пример одиннадцатый. Энергия риска. Когда ты каждый день можешь погибнуть, воздух, которым ты дышишь, кажется просто другого качества. Налетели, купили и продали по кусочкам. Веселая была жизнь. Сейчас уже так не погуляешь. Надо, чтобы в крови было много перца. Энергию такой человек добывает из риска, азарта, экстрима, опасной игры. Он там, где нужно действовать быстро, а ставки высоки. Он может быть весьма агрессивным, но агрессия – это мгновенная, как молния. События мелькают непрерывно, время уплотняется, реальность становится яркой. Он не игнорирует, но слегка преуменьшает возможные препятствия. Часто у него хорошо развита интуиция, но и промахнуться по-крупному очень даже может, особенно если не заметит неизбежный спад, обрыв энергии, которые у него, конечно же, тоже случаются. Пример 12. Энергия общения. Просто чувствую, что нужен тот или этот человек, связываюсь с ним. Да в наше время все всех знают, можно легко набрать идеальную команду под конкретный проект. Вокруг нее столько народу, а знают ее вообще, по-моему, весь город. Кого не спроси, все с нею работали или просто тусовались, причем не всегда можно точно отделить одно от другого. Уйдешь от него, он тебя забыл, придешь, вспомнил, но не сразу. Человек вечной движухи. Некоторых это сильно раздражает, но если не требовать от него невозможного, а просто чаще о себе напоминать, то работать можно. Есть люди, которые черпают энергию из бесконечного общения и не устают от него. Что для других вечный хаос, раение, беспорядочное на первый взгляд взаимодействие, то для него естественный и сложный порядок. Так как общение для него подзарядка, то и качество этого общения обычно высокое. Энергия общения – это развитый эмоциональный интеллект, умение доверять ровно настолько, насколько нужно в данный момент, хорошее использование чувств своих и другого. Такие люди отлично ведут диалог, слушают, быстро подстраиваются – Оборотная сторона этого энергетического профиля в том, что энергия общения очень импульсная, краткосрочная, и чтобы конвертировать ее в долгосрочные проекты, нужно сочетать ее с какими-то другими видами энергии в этом же человеке или его помощниках.